Недовольно пожав плечами, Даниэль надела свой самый простой костюм для верховой езды и собрала все ей лично принадлежавшие вещи. Потом достала шкатулку с драгоценностями, доставшимися от матери, и положила ее на туалетный столик. Надо будет как-то ухитриться их продать, правда, это не так срочно». Пока у нее есть достаточно денег, их должно хватить на несколько месяцев. Вдобавок, среди соотечественников у нее немало друзей, которых Джастин не знает. Они охотно приютят ее. После рождения малыша она переедет куда-нибудь в провинцию в деревню, где сможет жить, имея более чем достаточно средств для себя и воспитания ребенка. Но о чем она думает? Какой дьявол нашептывает ей такие мысли? Даниэль посмотрела на себя в зеркало. Когда родится ребенок, да какое право она имеет лишать сына Линтона его отца? имени и фамильного достоинства, а отнимать сына у Джастина нет. Она уже больше не свободный человек, который может бежать куда угодно и от чего угодно. Она сознательно зачала ребенка и, тем не менее, чуть не пожертвовала им. Великий Боже! Ведь Линтон был прав, называя ее безрассудной, глупой, упрямой и испорченной. Добровольное заточение Даниэль неожиданно оградило ее высокой стеной от всего остального мира. Одинокая и покинутая, сидела она на кровати, машинально поглаживая свой живот». Граф завтракал, когда ему доложили о приходе старшего Робертса. Свежливым достоинством гость отказался от предложения что-нибудь съесть или выпить. Он подчеркнул, что цель его прихода осведомиться о состоянии здоровья графини Линтон. Кроме того, он хотел бы выразить ей от имени всей семьи Такую огромную благодарность, что у него просто не хватает для этого слов. Джастин выслушал месье Робертса, как сквозь сон. Он все еще был погружен в собственные размышления, далеко не радостные. Вел ли он себя правильно с женой? Ведь Даниэль смирилась со своим новым положением, хотя оно в немалой степени связывало ее свободу. Если она сама пока не видела этих ограничений, то он просто обязан открыть ей глаза на них. Внезапно Джастин заметил, что гость закончил вступительную часть своей речи и выжидающе смотрит на него. «Так что же с ней произошло, месье?» — поспешно спросил граф. «Вы не могли бы рассказать подробнее?» И Робертс рассказал о том, как его внучку насильно втащили в камеру, как сорвали с нее одежду, швырнули на залитый омерзительными нечистотами пол. Рассказал о том, как над ней издевались, о том, что она пережила за те страшные несколько часов. Джастин на этот раз внимательно слушал. И в его сознании... Снова и снова звучало брошенное Даниэль обвинение: Неужели в вашей душе нет ни капли сострадания? Он вдруг содрогнулся, почувствовав себя крошечным, занятым только самим собой человеком, а рядом с собой он Увидел свою жену с ее необъятной творческой фантазией, с беспредельной способностью к сопереживанию, с ее самоотверженной добротой и человечностью. Ведь еще до того, как Даниэль вошла в тюремную камеру, она отлично знала, с какой смертельной опасностью там столкнется».